«Да все же славный город Анну-Минос!» — провозгласил Хорн Бори, утирая усы и бороду. «Здесь есть то, что необходимо любому тангару. Верные друзья и доброе пиво. Без этих двух вещей и жизнь в радость. И все-таки наша жизнь сейчас могла бы быть совершенно иной». «Я помню, отец и дед рассказывали мне, как все ликовали после победы. Казалось, конец войне, и жизнь теперь начнется какая-то особая, совершенно не похожая на прежнюю. И действительно, сначала были сияющие пещеры Агларонда, потом море ее, потом новые города короля Форнос, например. Помните, как его отстраивали? И куда это все ушло?» В голосе гнома появилась горечь. Его прервал зло хмурящий брови Дори. — Ты все же неисправим, Хорнбори! Он привстал, опираясь на стол сжатыми кулаками. — Ты говоришь, красно и длинно. Тебя приятно слушать. Но можешь ли ты сказать, что нам делать дальше? Море ее потеряно. Старые секреты потихоньку забываются за ненадобностью. Скоро наш хирт станет лишь сказкой. А мы сидим и дуем пиво, и хоть бы кто сказал что-нибудь дельное!» Дори почти кричал. «Ох, подальше надо было от людей держаться!» Робко вздохнул еще один гном из пожилых в изрядно поношенной одежде и с давно нечесанной сивой бородой. «Сидели б мы тихо, мирно!» Строили бы себе новые залы и тоннели, Открывали бы новые каверны И не лезли бы в дела наземные. «Эх ты! До седых волос дожил, А ума, видать, так и не нажил!» Жёстко усмехнулся доль «А есть мы что будем! Да и вообще, столько веков с людьми! Рука об руку сколько раз дрались! Нет глупости, ты говоришь, в ярд! Без людей нам никак!» — Да и чего то на них взъелся-то? Что нам от них плохого было, а? — Как это что плохого? Вдруг завопил кто-то откуда-то снизу. Фолка удивленно перевел взгляд и увидел с трудом выползающего из-под стола еще одного гнома. Он был невисок ростом, лишь немногим выше Фолку, но шириной плеть почти не уступал могучему Торину. Его одежда являла собой удивительную смесь остатков когда-то добротного, длинного, доходящего до колен кафтана и обрывков нового плаща, подозрительно знакомого бело-голубого цвета. Его голова была перевязана, заросшее рыжей бородой лицо украшал внушительный синяк, костяшки кулаков были содраны. В отличие от всех прочих гномов, он был безоружен, одного прибывшего весьма ощутимо несло пивом. «Как это что плохого?» Вновь провозгласил он, трагически вздымая руки. «А кто у нас пупоры отбирает? Кто у меня вчера? Или нет, позавчера?» Он вдруг глубоко задумался, многозначительно приложивший палец к колбу. Гномы встретили его появление дружным хохотом. «А вот и малыш отыскался!» — повернулся к Торину Хорнбори он оказывается все время здесь под столом дремал но и ну это сколько ш пива нужно было влить в гнома чтобы он свалился с ног ужаснулся хоббит ну и брюхо нет вы не с смеетесь не смейтесь напустился тем временем нахотавших товарищей малыш не перебивайте так так о чем то я «А, так вот, то у меня позавчера топор отобрал? Не они ли?» «То есть как отобрали?» В глазах Дори появился недобрый огонь. «Да вот так. Решил я за место платы хозяину дров наколоть. Вышел во двор, только задел принялся. На улице крики, шум, смех. Мне интересно стало. Я к воротам подошел». Малыш сопровождал свои слова действиями, подпрыгнул, чтобы увидеть, значит, и совсем про топор забыл, он -то у меня в руке был, и когда прыгал вот так, значит, и не заметил, как ворота пополам развалил, силы какие-то казались ворота эти».